«Давайте по делу». Вмешался Кшеола. «Вы правы», — согласился куратор. «Согласно номенклатурным данным, никаких неизвестных болезней там не зафиксировали. Но наши спецы отметили некоторые интересные отклонения. Отсюда поподробнее, если можно». Подался вперёд Башаров. «У тех, кто работает в шурфах глубоко под землёй, начались изменения. Зэки часто ведут себя буйно». Нагло, агрессивно. А по последним сводкам, работающих на глубине словно транквилизаторами накачали. Слишком спокойные, инертные. В то же время их слух и зрение изменились. «Каким образом?» Тихонечко поинтересовался наш скромный иммунолог. «Данных мало. Просто охрана отметила, что слышат слишком хорошо. А когда изменения обнаружили? Есть точка отсчёта?» — задал Башаров вопрос, который и у меня крутился на языке. — Нет, более того, об этих странностях стало известно после гибели первого корабля, на котором от бывших срок везли, но они не долетели до свободы. Началась проверка, которая ничего толком не выявила. — А где проверяющие? — спросила я. — С ними можно наладить связь? Гаю поморщился. Они находились на том погибшем корабле, который вы видели на экранах. И что, больше никого не посылали на Т-234? Башаров выразил наше общее удивление. Но ведь там сотни тысяч заключенных. Значит, большой штат медицинского персонала, охраны и... Как только ОБОУ стало известно о втором зараженном корабле... В администрацию, управляющую Т-234, послали предупреждение, а также исследовательскую группу, как ваша И что, они тоже заразились? Начал раздражаться темпераментный патоморфолог. Нет, пока мы толком не выяснили, что там случилось и кто виноват. Но произошел бунт. На сегодняшний момент из разрозненных данных, поступающих оттуда, следует вся власть у заключенных. Космопорт под их контролем. Связи с охраной нет. Именно поэтому вся надежда на вас. «Я не совсем понимаю, господа», – кашлянув, я продолжила. «Все данные у нас имеются на руках, и мы могли бы на Ватерлоу спокойно ознакомиться с ними, определить, что это за зараза, каковы механизм заражения и влияния на организм, и, может быть, даже узнали, как ее уничтожить». «Почему мы здесь, на этом корабле, и, главное, куда так спешим?» Наш куратор бросил короткий взгляд на Лейса, сидящего рядом со мной, словно искал поддержки, и он ее получил. Хешар встал, заставив посмотреть на него и удивиться. От веселого, подтрунивающего надо мной мужчины ничего не осталось. Перед нами возник суровый хшет, привыкший отдавать приказы, вести за собой и встречать опасность лицом к лицу. Т-234 — -234. это пристанище не только рецидивистов, воров и убийц. Там отбывают заключения пираты с разных уголков галактики. Космопорт располагает несколькими транспортниками для этапирования заключенных, а также сторожевиками для охраны. Это, по сути, маленький флот. Если им удастся покинуть планету, зараза легко вырвется на просторы Вселенной. «Тогда почему не уничтожить ее совсем?» — воскликнул потрясенный Кшеола. «Там несколько сотен тысяч заключенных, и не все они чудовища в человеческой оболочке. Каждый должен иметь шанс на прощение!» — возмутился цитранец Сейши Цини. «Я заметила ледяной взгляд Лейса, который достался ученым». «Пока нет твердой уверенности, что, уничтожив планету, мы уничтожим и Розовую». Подобное решение – непозволительная глупость. По этой причине корабли моей бригады сейчас обеспечивают плотный кордон. Ваша же задача – выяснить, что это за напасть, как с ней бороться и что является источником заражения. Вот и докопались до сути. Я со страхом смотрела на преобразившегося Лейса, жутковатого в своей ледяной бескомпромиссности и твердой уверенности идти до конца. Уничтожить планету с заключенными. Да ведь с ней сделают то же, что ранее с Харом, и я на собственном опыте знаю, что произойдет с теми, кто не успеет ее покинуть. Я не сдержалась и передернулась, чувствуя, как замерзаю. «Ваши бригадах шет Не мог не заинтересоваться Башаров. «Именно так, профессор?» Холодно ответил Лейс. «Шесть месяцев назад меня назначили бригадным Хшетом, «Призрак Афхара». «Я чуть не ахнула. Выходит, друг детства возглавляет весь пограничный космический флот Хшана, а не отдельную его часть. Ему действительно было не до развлечений». «Поздравляю», — выдавил Башаров. «Неужели его задело высокое звание Хшанца? Но кроме тайны Розовой сейчас мне было не до загадок. Со следующим вопросом меня опередил Шицини». Т-234, как и положено, прошла обязательную сертификацию после открытия. Информация о ней есть в сети, но нам необходимы не только сведения из открытого доступа, но и закрытые для всех. А таковые всегда имеются. Особенно от горнодобывающих компаний. Любые данные не будут лишними. Гаю кивнул, соглашаясь, и отчитался. Мы в первую очередь сделали запросы по этому направлению. Но, увы. Ничего особенного или необычного не обнаружили. Все в пределах статистических норм и стандартов. Планету используют больше сотни лет в качестве тюрьмы. Ранее там располагались рабочие поселки геологов и инженеров, которые контролировали автоматику на добыче. Никаких вспышек заболеваний, необычной теологии не наблюдалось. Но мы предоставим все, что смогли собрать и систематизировать. Благодарю вас. Я привык делать выводы. «На основании личного изучения данных. Иногда какая-то мелочь может ускользнуть, затеряться в большом объеме информации, а спустя время именно мелочевка становится ключевым фактором обоснования проблемы». Мягко улыбнувшись, негромко произнес цитранец. Башаров молчал недолго. «И все-таки можно ли как-то выяснить, когда появились первые признаки вступления розовой в контакт с заключенными?» когда охрана начала подмечать физиологические изменения? А меня вот что интересует. Мрачно вмешался в разговор наш пожилой инфекционист. Действительно ли этот, назовем его условно паразитом, родом с самой планеты? И если еще месяц назад, опять же, возьмем условный временной отрезок возникновения заразы, «Её не было. Тогда что изменилось за это время? И, главное, где?» «В каком смысле где?» Нахмурился Гаю. «Профессор имеет в виду, что бунт произошёл недавно, а до этого на планете массовых случаев заболевания не наблюдалось, но были отмечены отклонения у заключённых, и в это же время отправленные с планеты корабли обнаружены с мёртвыми экипажами и пассажирами». Я испуганно выпалила. С какой периодичностью с планеты вывозят добычу? И главное, когда это делали в последний раз? Хшанцы переглянулись с посмурневшими лицами. Быстро проверив информацию по своему коммуникатору, Гаю осторожно ответил. «Раз в три месяца. Но последняя отгрузка задержалась уже на четыре». «Это обнадеживает», — глухо прокомментировал инфекционист. — Раз в течение столь длительного времени нас не позвали в другую часть галактики, значит, мы успели в последний момент. — Вы полагаете, профессор... — зильман оборвал куратора, обратившись к Хешару. — Передайте своим, кордон должен сдерживать в первую очередь корабли с любой добычей. Есть большая вероятность, что именно глубинные разработки вытащили наружу подобную заразу. «Я вот о чем думаю», – задумчиво предложила. «Может быть, пока розовая находится в своей экосистеме, она образует лишь симбиотические связи с носителем? Раз выявлены функциональные изменения у заключенных?» Зельдман подхватил мысль. «А покинув планету, она теряет связь?» или подпитку, или какой-то сдерживающий фактор из условно-патогенного стремительно превращается в патогенную флору. Баквирусолог и иммунолог Шицини, сделав резкий шаг в нашу сторону, воскликнул. «Или, например, как Далая Шимерус из звездной системы Лотуса. Каждая бактерия связана с другими, образуя общий информационный фон». — При потере связи с семьей начинается деструкция, потому что одиночная бактерия не в состоянии единолично контролировать процессы своей жизнедеятельности. Я покачала головой, вступив в дискуссию. Если розовую достали из глубин, значит, невольно нарушили единство связей. Думаю, это что-то иное. Может быть, какое-то излучение? Причем планеты в целом. Киш кашляно встал. — Прошу прощения, но меня ждут обязанности командора корабля. Обойдя стол, он на миг пожал мое плечо и шепнул. — Потом еще поговорим. Я улыбнулась и кивнула. Командор вышел, а Хшет встал у меня за спиной, но психологически не давил. Его присутствие, наоборот, приносило чувство покоя. Гайо Мишар, которого прервали, наконец сообщил. — Вы просмотрите записи и поймете. Предыдущая группа пыталась воздействовать на розовую разными видами излучения. Ничем уничтожить ее не смогли. По крайней мере, без вреда живым носителям. «И все равно любопытно, какое влияние оказывают различные виды энергии на нее?» Тихо возразила я. «Что-то крутилось в голове, что-то зацепившее при просмотре видео. Но пока я не могла поймать смутную догадку за хвост». «Ладно». «Тоже прошу прощения, но пора заняться работой». Резво встал Башаров, хлопнув ладонями по мускулистым ляжкам в голубых джинсах. «Согласна с вами целиком и полностью», — улыбнулась я в ответ, поднимаясь. «Хешар меня удерживать или занимать разговорами не стал, поэтому я почти сбежала в отведенную мне лабораторию». На выходе из салона Зельдман напомнил. «Да, мои господа». Не забудьте зайти к корабельному врачу и сдать биоматериал на будущее. Для чего именно, понял каждый из нас и оптимизмом не проникся. Становиться образцом для исследования не хотелось.